Глава 7. Почти три часа подростки провели верхом, объездив весь левый берег Торбелянской реки и поверхностно рассмотрев здесь все, что только было можно. Но как-то так вышло, что лишь на обратном пути, когда солнце уже заходило, им на глаза попался пляж. Самый обычный, естественный каменистый пляж, позволяющий спуститься к воде, не продираясь через натуральные заросли. И что Виктору, что Линнет пришла в голову одна и та же глупая идея. Проверить, можно ли в этой воде купаться. Несмотря на то, что вполне очевидным было обратное, они все-таки свернулись с тропинки, привязали коней чуть поодаль и спустились к воде, подтвердив то, что и так было понятно. Вода даже до температуры воздуха не дотягивала, да и лед с нее сошел совсем недавно. Так или иначе, но возвращаться с пустыми руками они посчитали кощунством. И потому наскоро соорудили костер. Виктор, не будь дурак, проверил окрестности восприятием и убедился в отсутствии других людей, после чего скинул верхнюю одежду вместе с рубахой, высвободил крылья и начал как рубить дрова, так и проверять, что хотел, под аккомпанемент задорных восклицаний, наслаждающийся зрелищем Линет. «А уже огонь добыла девочка» воспользовавшись банальным воспламеняющим заклинанием, которое одинаково хорошо жгло и людей, и свежие бревна. «Кому расскажешь, что целый святой Виктор рубил своими крыльями дрова для костра? Никто не поверит!» — прыснула в кулачок Лин. «Как ты вообще до этого додумался?» «Я изначально планировал попробовать. Манекены и людей жалко, а деревья самое то. Их и Вирфорд мечом не всегда способен перерубить, так что какое-то понимание эксперимент мне дал». Крылья рубили, если неотменно, то вполне себе хорошо. Дерево диаметром в 40 сантиметров рассекалось играючи, но уже с пятидесяти сантиметровым всё было не так гладко. Но проклятого устраивало и это, ибо человек, он, понимаете ли, куда менее прочен, чем могучая растительность. Даже если на нём надеты доспехи или имеется простенький защитный артефакт. «Всё-то ты пытаешься обернуть вот так!» Девочка обняла собственные колени, водрузив голову сверху. В ее синих глазах плясали отражения пламени костра, а волосы покачивались в такт накатывающим порывом промозглого весеннего ветра. Погода портилась, а дорога обратно должна была занять не меньше часа. «Все да не все. В первую очередь я хотел удостовериться в том, что поездка не станет для тебя слишком уж серьезным испытанием. Ничего не натерло?» «Дурак!» — в Виктора полетел с густых теплого воздуха. Одним из многих, которыми девочка предусмотрительно себя согревала. Парень рассмеялся, начав подниматься на ноги. Нужно собираться и ехать назад!» Что-то на периферии сознания покоробило проклятого, и он на секунду застыл, обратив внимание на свое восприятие. И точно, со стороны тропы, идущей параллельно их, находилась группа из семи человек. Они выстроились клином и как будто наблюдали. «А то так еще дождь пойдет, и мы тут застрянем!» «Плохо, что ли?» — спросила девочка, чуть наклонив голову. В ее глазах задорно плясали бесята. «Хорошо, но в поместье нас хватятся и поднимут на ноги всех, кого смогут, а за такое никого по головке не погладят!» Покачал головой проклятый, стараясь ничем не показывать своей обеспокоенности. Смотреть куда-то в ночную тьму смысла не было. Глаза невосприятия, без подготовки артефактов, дальше полусотни метров в таких зарослях ничего не увидят. А вот насторожить наблюдателей так было вполне возможно. Хорошо будет, если они тут не по их душе, но почему-то Виктору казалось, что все обстоит с точностью до да наоборот. И ведь Линет из-под удара не вывести, даже если он отправит ее вперед а сам останется, чтобы задержать врага, что помешает им разделиться. А если отряд не один, а два или три, идущие смыкающимися кольцами как раз на случай прорыва? Он сам бы так и сделал, вдобавок и на другой берег кого-то отрядив. Чертыхнувшись в собственных мыслях, Виктор помог Линнет встать, попросил ее потушить костер, чтобы не светить крыльями и не тратить время, после чего форсировал погрузку на коней. Параллельно он рассуждал о портящейся погоде, тыкал пальцем в хмурую тучу на горизонте и в целом делал вид крайне обеспокоенной. Что от Линет, хорошо знавшей рецепиента, который нашел место и в Викторе нынешнем, не укрылась. Она поняла, что что-то не так, но лишних вопросов не задавала и, в принципе, стала самим послушанием. Никакой паники, только рутинные действия и неловкие не по смыслу, а из-за обстановки разговоры. Но когда все семь сигнатур незнакомцев двинулись за ними следом, а на самой границе восприятия впереди появилась еще одна группа неясной пока численности, Виктор начал продумывать план действий. Таинственный неприятель вполне очевидно использовал тактику с окружением. Одна группа караулилась здесь, у пляжа, а другая находилась на пути к Торбилиану. И строился весь план их на том, что нагулявшиеся детишки выдвинутся к городу, позволив себя окружить. Учитывали ли они святость Виктора? Обязательно. Знали ли они о том, на что он способен? Скорее только предполагали, ибо даже сам проклятый до сих пор не знал, на что способен. Во время тренировки с Гратом наблюдателей вроде как не было, да и перед лесозаготовкой уже здесь парень проверил округу. Вот только не подготовиться к неожиданностям они не могли. И уж точно знали, что крылья святого Виктора состоят из воды. Следовательно, на том берегу, скорее всего, есть группа перехвата. Вполне вероятно, что всего одна, ибо пеших детишек поймать много ума не надо. Это верхом они могли каким-то чудом вырваться, для чего и потребовалось их окружать. А на своих двоих четырнадцатилетняя Магесса первого круга и Вирфорд, что-то около второго ранга, много не пройдут, да и ничего толком не навоюют. Так, скорее всего, размышлял противник, которого проклятый был обязан переиграть. Даже не ради себя, а ради Линет, которую он невольно подставил под удар. Предполагал же, что что-то такое может произойти, но все равно поперся за город без охраны попёрся, как последний болван, которому на самом деле 16, а не 27 плюс опыт реципиента. Но что можно было сделать? Прорываться в противоположном Антарбилия на направлении бесперспективно. Своих там нет, и беглецов легко догонят. Вперёд на это и должен быть расчёт врага, который наверняка укрепил позиции. По реке вряд ли такая возможность не была учтена неизвестными, Но и усилять другой берег больше, чем этот, они бы не стали. Ходить на крыльях Виктор уже умел, так что перебраться через реку они в любом случае смогли бы. Холодно будет, конечно, но труп, он вообще температуры окружающей среды. Еще раз взвесив все за и против, в частности, весь отряд числом в 12 рыл далеко впереди, Роклятый придержал коня и увел того с тропы, поравнявшись с идущей позади Линнет. «Лен, слушай меня внимательно. Барьеры ставить умеешь?» «Знаю, что умеешь. Повтори в уме и готовься их разворачивать. Сначала атаковать будут в спину. Главное, не паникуй, не кричи и готовься ко всему». Они как раз проезжали самое узкое место реки, так что Виктор не хотел терять времени на более подробные разъяснения. До засадной группы впереди осталось 12 километров, а до тех, что пристроились сзади, всего 4. И для сильных одаренных, что магов, что вирфортов, это совсем не расстояние. И держись за меня как можно крепче. Готова?» «К чему?» — прошипела линет испуганно заозиравшись. «Ко всему!» — Виктор произнес это, уже спрыгнув с коня и разорвав одежду выпущенными наружу крыльями. Сходу подхватив линет на руки, парень на максимальной для себя скорости ломанулся к реке, умоляя реальность подбросить ему рояль другой. Деревья, за которые цеплялся проклятый, трещали, трескались и падали, а некоторые кусты, которым не повезло попасться под крылья, выкорчевывались или даже перемалывались в мелкую труху. Мана в теле Виктора не пошла в разнос, но была недалеко от этого, откликаясь на состояние хозяина и ускоряясь до предела. Вместе с этим росли и скорости потоков в контуре крыльев, Так что даже простое прикосновение ими к чему-либо сеяло форменные разрушения. Прямо как потоки маны в церкви, развратившие основательное здание менее чем за минуту. Меньше 30 секунд потребовалось проклятому для того, чтобы преодолеть почти три сотни метров, отделяющих их от реки. И как же он обрадовался, когда коснувшиеся водной глади крылья не стали проваливаться, а вместо этого всего лишь увеличились затраты маны, которая стремилась излиться в воду. Параллельно с управлением крыльями проклятый был вынужден напрягать восприятие до предела, отслеживая передвижение врагов и готовясь реагировать на появление новых. Но пока ощущались только старички, сорвавшиеся со своих мест с незначительной задержкой в десяток секунд. Передвигались они очень быстро, и, судя по напуганному шепоту линет некоторые еще и по воздуху. «Четверо магов! Они летят, Вик! Они летят!» Сведения крайне хреновые, так как даже на кратковременный полет были способны лишь маги от третьего круга и выше. А такие, будь Виктор хоть трижды святым, спеленают его чисто за счет командной работы и подавляющей мощи. Даже вымотать их не представлялось возможным. «Ведь проклятый один, в то время как врагов там целая толпа». До она же оставалось десять километров по прямой. С одной стороны, чертовски много, но с другой, судя по отсутствию врагов на этом берегу и набранной при помощи крыльев скорости, расстояние преодолимое. «Только коняшек жалко» враг дал проклятому целых пять минут прежде чем маги гончие сократили дистанцию настолько чтобы видеть беглецов своими глазами и тогда же практически одновременно с окриком линет святому пришлось ускоряться от хлестнувшего по земле электрического разряда не смертельного очевидно этим уродом виктор был нужен живым но в способности своего тела продолжить нормально шевелиться и думать после такого удара парень был совсем не уверен И еще трижды один из летящих высоко в небесах магов пытался задеть свою цель электричеством, пока не разочаровался в этом неблагодарном занятии. Только и только тогда он подключил к делу коллег, арсеналы которых требовали от них подобраться к цели поближе. И они подобрались, разразившись целым каскадом заклинаний. Проклятый изогнулся невероятным образом, пронося себя и свою бесценную ношу через огненный вал, целый и невредимый. Страшный треск полыхающего леса стал таким же его спутником, как и опаляющий кожу жар. А на выходе из пекла Виктору пришлось разбивать ряд вырывающихся из земли каменных штырей и подставлять крыло под град слабеньких, но способных оставить серьезные ожоги огненных стрел. Его щадили, пытаясь взять живым, И оттого Виктору было еще противнее. Он не любил слабость, ведь та вела к потерям. А терять? Терять проклятый не любил. Виктор и сам не понимал, как он прорывался через поднимающиеся колонны земли, не натыкаясь на электрические разряды и локальные врата в гиену огненную, подожженной огненной стихией. Каждую секунду ему что-то догрозило но он умудрялся на это реагировать и разумом, и телом, и крыльями. Да, пару раз приходилось жертвовать одной из этих конечностей, но на фоне иного, куда как более мрачного исхода, такая мелочь затерялась, словно ее никогда не существовало. В какой-то момент Виктор даже поверил в то, что им удастся добраться до Торбилиана, где в дело вступит городская стража. И не будет никакого боя с магами и порядком от них отставшими сигнатурами, которым при текущем темпе до нынешней позиции беглецов добираться чуть ли не 10 минут. Но все поменялось в тот самый миг, когда в бой вмешался четвертый маг, прежде лишь наблюдавший за своими коллегами. Лопнул барьер, который Линет, среагировав на новую опасность, успела своевременно развернуть. Но мог ли маг первого круга что-то противопоставить магу четвертого? Едва ли. Хрупкая прозрачная стена расплылась, не остановив и даже не задержав кандалы из темного тумана, в одно мгновение сковавшие и стянувшие крылья Виктора у самого основания. «Выкоси, нас!» — выругался проклятый, развеивая и вновь материализуя крылья. Кандалы остались позади, бессильно упав на землю и удивив магов, которые уже сбавили скорость и приготовились окружать беспомощную цель. «Оно и логично. Крылья святого — это вам не заклинание, которое нужно заново формировать на протяжении бесконечно долгих секунд. Да и сам Виктор ни разу не маг, а Вирфорд, отбившийся от посягательств целого верховного башка». Линеджи, поняв, что ее боевая магия здесь бессильна прикусила губу и вскинула руки за спиной несущего ее проклятого, начав создавать самые яркие светляки, на какие только была способна. Они какое-то время держались у ее ладоней, после чего отрывались и поднимались на несколько метров вверх, располагаясь точно между беглецами и магами, парящими в небе. Сил, это известное даже ребенку, одаренному, естественно, заклинание, требовало крохи, существовало не дольше минуты, но в условиях наступившего вечера работало превосходно. Здесь и сейчас преследователи ориентировались в большей мере на свое зрение, а не на восприятие, так как оно, во-первых, по всем параметрам в десятки раз уступало таковому проклятого, а во-вторых, значительно теряло в эффективности там, где буйствовала мана. А проводимый ими обстрел вызывал именно что буйство этой энергии. Виктор не видел, что именно сделала Линет, но сам факт формирования нескольких заклинаний почувствовал. Как почувствовал и то, что враги зачастили с промахами, а порой и вовсе били куда-то в сторону. То девочка, уверившись в эффективности задумки, поднапряглась и начала разводить светящиеся сферы в стороны. Тем временем Виктор уже мог окинуть восприятием как бы не всю северную стену Торбилиана, которую не было видно глазами только и исключительно из-за леса. Меньше четырех километров оставалось до места, которое просматривалось усиленной магами рода бельвиос стражей. «Нормальные люди подходы к крепостным стенам защищают, знаете ли!» В сердцах и про себя выргался парень, когда очередная магическая вспышка прошла в опасной близости от его спины. Преследователи адаптировались, а новых идей касательно способов от них оторваться не было. лен сможешь пустить в небо сигнал? Красный с золотым!» Виктор сильно жалел о том, что он ничего не знал о тревожных сигналах рода, каковых не могло не быть. Но импровизировать чтобы просто привлечь внимание, это им точно не мешало. «Дай мне минуту!» Проклятый почувствовал, что маги-врага пошли на снижение, да и в целом заметно ускорились, перестав экономить силы. «Понятно. Видимо, что если не в следующие пять минут, то уже никогда им не нагнать добычу и не захватить молодого, слабенького, святого. Но хотя бы остальные сигнатуры по большей части отстали, и на расстоянии в восемь-девять километров остались только спешащие на помощь товарищам маги. Никто другой летать не умел, так что вариантов тут и не было». Еще минуту продолжалась погоня, прежде чем Линетт скинула руку к небу и выпустила вверх целую вереницу искрящихся алых с золотыми переливами огней. И точно в этот момент перед беглецами вздыбилась не земля, нет. Сами тени поднялись сплошной стеной. Виктор попытался разорвать барьер крылом, но то смогло едва-едва пробиться через него. О том, чтобы пролезть самому, не шло и речи. Но Линет. Сжав зубы и разогнав ману в каналах сверх максимума, Виктор перехватил свою ношу за подмышки и всеми крыльями врезался в барьер, проделав в том небольшую дыру. Дыру, в которую была выброшена Линет за секунду до того, как неизвестный маг врага отреагировал на попытку прорыва и укрепил теневую стену, обрубив крылья проклятого и заставив его формировать их заново. «Что ж, балласт сбросили, осталось продержаться» пробормотал Виктор себе под нос, разворачиваясь лицом к врагу, и тут же уходя от уже привычных ветвистых недомолний, которым до оригинального природного явления было очень-очень далеко. Оно и к лучшему, впрочем. Первые двадцать секунд Виктор только и делал, что уклонялся, пытаясь найти закономерность в действиях врага. И как только ему показалось, что она нашлась, проклятый попытался вырваться из клетки через отсутствующую крышу. Но от неба его отрезал град холодящих воздух льдин, следом за которыми хлынули и отчетливо ощущающиеся воздушные лезвия. Виктор только чудом не потерял крылья, которые такими темпами просто не выйдет заново отращивать. Он терял их полностью или частями так, что к нынешнему моменту от резерва осталось едва ли половина. И это было очень плохо, так как вся четверка магов поторопилась спуститься еще ниже. А после барьер был доведен до своей финальной формы, и потоки теней закрыли небо. На отрезанное от всего остального мира пространство опустилась абсолютная тьма. Но Виктор, поведя носом и опустив веки, лишь оскалился. «Думаете, это меня заперли с вами?» Попытка подбодрить самого себя оказалась очень даже к месту. «Нет, это вас заперли со мной!» Там, где зрение было бесполезно. Там, где Бал правили опыт и восприятие, там, где враг рассчитывал получить абсолютное, подавляющее преимущество, охотники и добыча поменялись местами.